Глава 26. Айзек Скалистый спешит на помощь. «С чувством удовлетворения, смотря на то, как моя истинная закидывает испорченное платье в коробку, я испытывал небывалый прилив хорошего настроения. Как мало, оказывается, мне нужно для счастья. Впрочем, хорошее настроение тут же улетучилось. Стоило Станиславе попросить найти для неё нитку с иголкой. Она собралась шить». И не просто приятно проводить время за рукоделием, нет. Она намеревалась привести подарок его высочества в надлежащий вид и даже обосновала своё желание банальным страхом за свою жизнь. От этого на душе стало ещё неприятнее. Это я должен думать о короне и королевстве. Я должен ставить интересы государства превыше собственных, а чувства принца превыше своих. Но я не делаю этого. Более того... Я даже пренебрегаю своими обязанностями, проводя время со Станиславой. Точнее, незримо присутствуя рядом с ней. Можно сказать, что я банально подглядываю. Недостойное поведение для лорда. Но взять себя в руки я не мог, пока не мог. Слабым утешением было то, что канцелярия работала как идеально выверенный механизм. За время моего пребывания здесь я получил порядка 20 ментальных сообщений, с просьбами разрешить те или иные вопросы. И дал чёткие ответы на каждый. Моё личное присутствие на месте не требовалось. Действительно, слабое утешение. Учитывая, что я планирую не просто врать своему королю, но и откровенно препятствовать его желаниям, саботировать невесту, что он выбрал. «Я отлучусь на минутку!» — выкрикнул гувернер, пробегая мимо меня в сторону двери, ведущей в коридор. «А ты пока выбери наряд для оглашения результатов и пригласи слуг. Пусть освежат прическу». «Всё так плохо?» — растерянно переспросила Станислава. «Всё великолепно, моя сахарная конфеточка». Хоть в чём-то я был согласен с Анфисой. «Я держу копытца на пульсе». Выскочив за дверь, она продолжила бормотать бессмысленный набор слов. И в отличие от Станиславы, я догадывался, куда направился гувернер. «Ко мне». Вспомнила, что должна докладывать обо всём, что происходит с её подопечной. С трудом я заставил себя переместиться в рабочий кабинет. Скинув магию, стал, опустился в кресло и, что есть силы, вцепился в подлокотники. Безумие. Дракон снова рвался к своей паре, требовал быть рядом. Пришлось уговаривать его успокоиться. Я и так пробовал с ней больше, чем требовалось. Не хватало ещё беззвучно пускать слюни, наблюдая, как Станислава переодевается. «О, праматерь драконов, дай мне силы». Не прошло и десяти минут, как мне доложили о прибытии гувернёра и попросили дозволения на аудиенцию. Разрешив Анфисе войти, я с Ленцой наблюдал за запыхавшейся зверушкой. «Милорд?» Со свистом поприветствовала она меня, нервно дёргая носом и стараясь не дышать слишком часто и шумно. «Разрешите доложить?» Про платье, что его высочество подарил леди Станиславе? Решил я не изображать неведение, наблюдая за гувернёром. Или про тот факт, что вы его порвали. «Я?» Тут же сипло вздохнула Анфиса, шумно плюхаясь на пушистый зад. «Это не я. Я не рвала. У меня даже рук нет. Вот!» Она продемонстрировала мне ходящие ходуном от страха лапы. «Копыта!» «То есть я сейчас правильно понял?» Тихо произнёс я, подавшись вперёд. «Это твоя леди порвала подарок, что ей передал сам его высочество?» нет моментально отозвался гувернер возвращая мое уважение к своей пушистой персоне все же были у меня мысли что станиславе не стоит доверять анфисе но нет даже страх передо мной и моим гневом не вынудил гувернера свалить вину на леди и ведь анфиса понимала что я могу прямо сейчас вернуть ее в лес а все равно продолжила говорить уверенно вставая на лапы это я моя леди ни при чем хорошо произнес я, отпуская ее. «Свободно». «Свободно?» — переспросила Анфиса, неверяще смотря на меня. «Свободно в том смысле, что совсем? Я могу вернуться к своей леди?» «Да», — хмуро подтвердил я, напомнив. «Ты отвечаешь за нее головой. И помни, что от тайной канцелярии ничего нельзя скрыть». Анфиса лишь кивнула, громко при этом сглотнув. Даже двери за собой не прикрыла сломя голову, бросившись по коридору, исполнять вверенное ей задание. Задание. Если б все было так просто. Окончательно убедился я, что просто уже не будет на церемонии награждения. Никогда еще не был так близок к тому, чтобы прилюдно наброситься на кого-то и разорвать голыми руками. И не просто кого-то, а его высочество Аскольда. Он слишком близко стоял к Станиславе, шептал ей что-то, улыбался. Она улыбалась в ответ. Хорошо, что все присутствующие в зале наблюдали исключительно за принцем и леди Станиславой. Боюсь, обрати кто-нибудь внимание на подпирающего стену Донована, задались бы логичным вопросом. А чего у него так перекосило от ярости лицо? Радовали меня лишь две вещи. Первая. Церемония закончилась достаточно быстро. Терпение и контроль я не потерял. Его высочество остался жив. И вторая. Станислава снова меня чувствовала, пока я незримо провожал её до комнаты. Несколько раз она оборачивалась, очаровательно хмурясь и пытаясь найти того, чей взгляд ощущает на себе. Ещё рано, моя милая леди. Всему своё время. «Пышечки на ляшечках!» — громко выругалась Анфиса, первой зайдя в спальню Станиславы. «Что там?» — спросила моя пара, с опаской заходя следом за гувернёром. «Мне пока было не видно, что случилось». Дракон не чуял угрозы, но артефакт вызова элитных бойцов своего подразделения я с готовностью зажал в руке, готовясь его активировать. «А вот что!» — верещала Анфиса, наматывая круги по спальне, пока я с улыбкой наблюдал за клочьями дорогой ткани, в которую кто-то превратил платье, подаренное принцем. «А-а-а! Лорд Скалист, у нас очень неприятненькая ситуация!» — кричал гувернер в артефакт. Её сообщения тут же ментально передали мне. Всё же приятно наблюдать, как быстро и слаженно работают мои подчинённые. А вот что мне было совсем неприятно, так это смотреть на испуганную Станиславу. Девушка собиралась с пола лоскуты, смотря на них полными слёз глазами.